Несколько дней назад. Еще ни разу в жизни его не посещала столь безумная и авантюрная идея, как проникнуть в чужой дом, чтобы подтвердить или опровергнуть свои догадки. Но что поделать, если работа детектива сплошь состоит из рисков, а порой и из бредовых предположений. Бить окна и выламывать двери казалось слишком опрометчивым. Нужно было всего лишь найти способ, который не оставит следов проникновения. И таковой имелся. В воле случая ключи от дома семьи клейта оказались у Буллита. Его новоиспеченная пассия Бриттани оставила ему связку, чтобы тот смог войти в дом, если возникнет такая необходимость. В этой же связке имелся ключ от гостевого домика, в котором совсем недавно проживал Лорн. «Сэм, вы не могли бы одолжить мне ключи? Кажется, я кое-что оставил в доме, съезжая». Пытаясь не вызвать подозрений, растерянным тоном попросил Лорен. Совсем голова дырявая. Конечно, нет проблем. Сэм, не задавая лишних вопросов, передал набор. Только верните к вечеру. У меня всего одна связка. Благодарю. Думаю, отдам даже раньше. Сейчас же съезжу, заберу необходимое и вернусь. Желаю удачи с отчетом. Сэм произнес лишь чуть слышное угу и полностью погрузился в документы, в огромном количестве лежащие на столе. Детектив не стал брать кэп. Решил, что будет правильнее отправиться к дому Клейтона пешком. Благо, он не так далеко. По пути детектив долго думал, откуда будет правильнее проникнуть в дом. Остановился на черном ходе. Так любопытные зеваки и соседи, интересующиеся чужой жизнью, не смогут его заметить. Как и хотел, он легко отпер дверь и вошел через кухню. Внутри царила тишина, а на столах для готовки легкий беспорядок. Было видно, что Бриттани и ее матушка собирались в столицу в торопях. Как рассказывал Сэм, кажется, Розалинда тоже заболела вслед за Эмили. И теперь им обеим потребовалась помощь остальной семьи. Откинув ненужные мысли в сторону, Ричард решил не отвлекаться. И начать с комнаты баронессы Клайфшоу. Посмотрим, что же скрывает надменная и отвергнувшая его Розалинда. Копаться в чужих вещах было не впервой. А вот то, что он совсем недавно почти признался в любви возможной убийцы, оставляло в душе неприятный осадок. Лорен заглянул в комод и в гардеробную, в надежде, что там найдутся вещи с нашивкой комиссионного магазина Редлин и Скотт». Затем шкаф. Открыл несколько сумок. Неосмотренным остался лишь большой чемодан, лежащий на дне. Достав его, Лорен щелкнул замками. И на мгновение застыл не веря в увиденное. На вещах, лежавших в нем, была та самая нашивка. Черное платье размера L, корсет размера S и еще несколько вещей, числящихся в отчетных книгах комиссионки. Назвать подобное совпадением было сложно. Всю эту одежду видели и описывали свидетели на разных женщинах. Но и этому объяснению Лорн нашел быстро. Грим и парики. Смущало лишь одно. Обыскав всю комнату, он так и не нашел кистей и специальных красок. Также отсутствовали накладки, добавляющие объемы и изменяющие силуэт фигуры. И ни единого намека на препараты, которые помогли расправляться с жертвами. Химики предполагали, что все дело в хитром яде. Иначе как еще объяснить такие странные высушенные мумии вместо трупа? «Роус, во что ты вляпалась?» прошептал детектив сам себе, продолжая осматривать вещи. Но, несмотря на некие сомнения, Лорн решил вернуться в участок и взять ордер, а после пригласить понятых и провести полноценный обыск во всем доме. Возможно, будет обнаружено еще что-нибудь, проливающее свет на тайну преступлений, например, недостающий грим, а потом он будет делать окончательные выводы. Хотя выводы уже сейчас были крайне неутешительными.